После скудного ужина его вновь вызвали на допрос. Грумит на этот раз выглядел озабоченным и почти не скрывал раздражения. Что-то у него явно не ладилось в хорошо продуманной операции с арестом Мартисона. Он даже не счел нужным скрывать причины своего настроения. Не ожидал, что из-за вашего исчезновения поднимется такой шум. Мне приходится выдерживать очень серьезное давление, не только со стороны правительства Таиры. Даже земля вмешалась. Несмотря на захват, они сумели отправить специальный корабль. От меня требуют, чтобы я немедленно нашел похитителей. Он нехорошо усмехнулся. Так что к моменту прибытия специальной земной группы, которая должна помочь в ваших розысках, мне придется прятать все концы этого дела. Очень вы всем нужны, Эдмунд Юргович. И кажется, я догадываюсь, почему. Вы правильно догадываетесь. Без меня ТМ-генератор не будет работать. Ну, существуют разные методы заставить вас сотрудничать. У нас неплохие специалисты ментальных методов проникновения в сознание. Есть и набор психотропных средств. Я предусмотрел подобную возможность. Грумит весь напрягся и подался вперед. Чувствовалось, что он попал в цейтнот. В чем-то просчитался и именно поэтому становится по-настоящему опасен. Мартисон, усмехаясь, продолжил. «Откровенность за откровенность». Я создал матрицу центрального управляющего процессора ТМ-генератора на жидких гелях специально для того, чтобы защитить заложенную в него информацию от посторонних. Как только отключается питание, его структура возвращается в желеобразное состояние. Сейчас это просто кусок студня. Но структура должна восстановиться после включения питания? Разумеется, нет. В этом и состоит изюминка моего изобретения – Так скажите, что нужно сделать, чтобы ее восстановить? Не вынуждайте меня прибегать к крайним мерам. Выдержав эффектную паузу, Мартисон совершенно искренне произнес. Я не знаю, как восстановить структуру процессора ТМ-генератора. Не говорите ерунды, как же вы им пользовались? Существует сложная система предварительных команд, подаваемых на расчетник. Эта серия команд разделена на три отдельные части. Мне самому известна лишь одна треть. Человека, знающего вторую, вы уничтожили. Это был Флоренс? Именно он. А кто третий? Вряд ли это имеет значение. Достаточно потерять одну часть ключа, и весь процессор придется воссоздавать заново. Но только математическая разработка проекта заняла у меня три года. Так что... С минуту грумит, мрачно обдумывал услышанное нервно поигрывая на клавиатуре своего настольного компьютера и что-то подсчитывая. Если вы не лжете, мне придется от вас избавиться. Коль скоро вы не можете запустить ТМ-генератор, ваша ценность для нас становится весьма незначительной. И нет смысла ссориться с правительством Таиры. Вас обязательно найдут в самое ближайшее время. Похитители будут схвачены и наказаны, но перед этим... Он нажал на пульте кнопку селекторного вызова. Геровский? Подготовьте аппаратуру для глубокого зондирования. Да. Мы должны быть уверены в том, что он не знает всего ключа. Я понимаю, что мозг будет разрушен. Сейчас это уже не имеет значения. Мартисона волокли вдоль длинного коридора два дюжих санитара. Он не ожидал столь быстрого развития событий и теперь любой ценой старался выиграть хотя бы несколько секунд. Лила. К счастью, вслух он должен был произнести только ее имя. Кажется, он уже рехнулся, заметил один из охранников, еще сильнее заводя Мартисону руку за спину. Боль стала почти невыносимой, а ему нельзя отвлекаться. Коридор зданий Увивба, верхний этаж. Ты должна найти его очень быстро. Мне не надо его искать, я чувствую, где ты находишься. С правой стороны глухая стена окрашена в голубой цвет, не ошибись. «Да, это именно здесь. Что нужно сделать?» «С левой стороны пропустить четыре двери от лестницы. Во всех остальных комнатах ты должна уничтожить любую медицинскую аппаратуру. Начиная с пятой комнаты и круши все подряд. Не важно, если перестараешься. Главное, поторопись». Почти сразу же за дверью, мимо которой волокли Мартисона, послышались звоны-крики. Санитары недоуменно переглянулись и еще быстрее потащили Мартисона дальше. Из его мысленных переговоров с Лилой они не могли слышать ни звука. Итак, это была не пятая дверь. Если она не успеет... Операционная казалась совсем крохотной. В ней едва помещалась узкая койка с надежными ремнями и аппарат глубокого зондирования. Его длинные гибкие щупальца заканчивались острыми иглами. «Лила, ищи аппарат с двенадцатью иглами на концах манипулятора. Если ты не успеешь, мы уже никогда не сможем разговаривать». «Здесь все так запутано, пожаловалась она. «Как жаль, что я не могу тебя видеть. Аппараты все одинаковые, они похожи друг на друга. Перестань болтать и поторопись. Сейчас они со мной покончат». Я специально перешла вплотную к барьеру, чтобы тебе не приходилось ждать. Обиженно проворковала она. «Но работать здесь очень трудно. Все расплывается, вещи не стоят на местах. Вот что-то похожее. Сейчас я попробую». Ремни затянули, аппарат хищно заурчал. Все его 12 игл приподнялись. К счастью, им требовалась томография мозга. Это займет не меньше 5 минут. Она должна успеть. Неожиданно в верхней части аппарата появилась большая вмятина. Звука удара не было слышно, просто металлическая коробка автомата деформировалась, словно превратилась в картон. Раздался треск разрядов, комната наполнилась дымом и вонью сгоревшей изоляции. «Что, черт возьми, происходит?» «Не прерывай контакт», – мысленно попросил Мартисон. «Нам предстоит еще многое сделать». Он быстро осваивался со своим новым положением. «Рядом с аппаратом, который ты только что разбила, есть койка с ремнями. Ты ее видишь?» «Да, ремни приподняты, словно... Неужели ты здесь?» «Вот именно. Поэтому действуй осторожней. Перережь ремни». «У меня нет ножа». Так возьми его на столе, там много инструментов. Он слишком мягкий, правда ремни тоже. Сейчас я попробую их разорвать. Не торопись. Прежде чем ты это сделаешь, у меня должно быть оружие. Найди коробку с круглым ремнем, расстегни ее. И положи предмет, который там находится на мою койку. Только потом разорвешь ремни. Она не могла видеть вооруженного охранника, Но сам бластер вместе с костюмом, неподвижно висящим в воздухе, наверняка находился прямо перед ней.